Часть 3. На арене Мамонга приготовился пальцем бросить заклинания, в стоявшее в углу чучела. Кроме заклинаний простого магического урона, Мамонга выучил так называемые заклинания мгновенной смерти, а также другие, эффект от которых увеличивает повреждение. Нелетальных заклинаний у него было относительно мало. Фактически, если он решит использовать простую магию урона, Поскольку у него класс Некромант, магия будет сильнее, ибо сработает увеличивающий повреждение эффект. В итоге простое заклинание урона нанесет больше повреждений, нежели какое-нибудь заклинание из усиленного боевого класса. Мамонго посмотрел в сторону и увидел, что за ним наблюдают две пары любопытных детских глаз. Он чувствовал на себе давление, поскольку не был уверен, сможет ли оправдать их ожидания. Мамонга незаметно посмотрел на двух больших монстров. Они возвышались аж на 3 метра. Кости у них были смесью человеческих и драконих. Мускулы сильны и хорошо натренированы. А их, в свою очередь, покрывала чешуя крепче стали. Лицо драконье, хвост толстый, как дерево, и не было крыльев. Они были похожи на двуногого дракона. Руки были длиной в половину их тела, и толще, чем у любого человека. В руках толстый меч, напоминающий щит. Эти два монстра были родственниками драконов, и их вызвала Аура – укротительница зверей, которая могла их контролировать. Она их использовала, чтобы организовывать арену для игр. Хотя уровень у них был лишь 55-й и почти не было особых способностей, Они с бесконечной выносливостью нападали этими мощными руками. Этого было достаточно, чтобы посоперничать с высокоуровневым монстром. Мамонга вздохнул и снова направил посох на чучело. Он глядел вперёд и сильно нервничал, хотя издали это не было видно. Он хотел убедиться, что по-прежнему способен использовать магию. А позволяя Аури и Мару видеть этот магический эксперимент... Он главным образом хотел показать свою силу и дать им понять, что делать из него врага глупо. Ему нужно было это сделать прежде, чем придут остальные стражи. Не было похоже, что эти два дитя его предадут. Не было даже малейшего признака измены. Но вдруг он утратил способность использовать магию. Мамонго не был уверен, что тогда они и дальше будут ему верны. Аура относилась к Мамонге так, будто уже давно его знает. Однако для него это было как первая встреча. Может быть их роли были очень хорошо настроены. Они ведь детище гильдии. Однако эмоциональные реакции и паттерны поведения на различные условия не были совершенны и имели некоторые недостатки. Но теперь они стали разумными существами со своим мышлением. Вполне возможно, что эти недостатки каким-то образом повлияли на их поведение. Если их лояльность не ослабла, то что же тогда изменилось? К тому же у них в программе не было явно написано, насколько они лояльны. Поэтому то, будут они подчиняться приказам или нет, тоже могло варьироваться. Если они просто не подчинятся, это еще можно исправить. Но что делать, если они предадут его сразу же, как только поймут, что у него недостаточно силы. Хотя слишком параноидным быть глупо, доверять им полностью тоже было неразумно. Проще говоря, сейчас Мамонге лучше всего следовало быть осторожным. Впрочем, у эксперимента была ещё одна причина. Если ему не удастся использовать магию, он сможет обсудить это с Аурой и Маром. Они верят, что эксперимент проводится, чтобы подтвердить силу посоха. Так что сила магии будет зависеть от самого предмета. И если возникнут трудности с его магией, он просто оправдается, что это посох. План был совершенен. Мамонго невольно себя похвалил. В прошлом он всегда был столь спокойным и гибким. Никто не мог ответить на этот вопрос. Сомнения улетучились, и он начал думать о том, как применялась магия в Игдрасиле. В игре сила заклинания оценивалась от одного до десяти, а самих заклинаний было больше шести тысяч. Заклинания были разделены на разные типы и системы. Мамонга мог использовать 700 заклинаний и восемнадцати различных систем. В общем, игроки сотого уровня обычно могли использовать только 300, Потому довольно необычно, что Мамонга мог использовать столько заклинаний. Почти все эти заклинания хранились у него в памяти и он искал самое подходящее, чтобы сейчас использовать. Поскольку дружеский огонь работал, нужно было знать, насколько далеко заклинание может ударить. Следовательно, важно, чтобы магия атаковала не выбранные цели, а местность. Затем нужно принять во внимание чучело. В Эгдрасиле магия активизировалась простым нажатием на значок. Однако, раз интерфейса нет, нужно использовать другие методы. Он немного понимал, с чего нужно начинать, хоть и не был в этом полностью уверен. Он ощущал внутри себя силу, но, похоже, ещё должным образом не установил с ней связь. Мамонга сосредоточился. Он представил силу парящей в воздухе и счастливо улыбнулся. Он уже знал приблизительную дальность и сколько времени займёт откат, чтобы запустить следующее заклинание. Мамонго уже досконально освоил это в прошлом. После того, как он убедился, на что способен, его одолело новое чувство возбуждения. Он ощутил удовольствие, поскольку знал, что теперь магия – часть его собственной силы. В Игдрасиле он такого не испытывал. Внутренне он радовался. Хотя радость быстро исчезала, он смог почувствовать возбуждение. Он собрал силу в кончиках пальцев и со словами «Огненный шар!» – указал пальцем на чучело, и в ту сторону полетел шар из огня. Как и ожидалось, созданный из горячего пламени шар попал по цели. Вырвалось пламя, и земля вокруг чучела превратилась в огненное море. Все это случилось в мгновение ока. Помимо горящего чучела, шар ничего не задел. а а Аура и Мар посмотрели озадаченными глазами, И невольно хихикнули. «Аура, подготовь новое чучело!» «А да, уже бегу! Давай, клади туда!» а рядом с обуглившимся чучелом дракон поставил еще одно. Мамонга подошел к чучелу поближе и запустил заклинание. сжигающее пламя!» Внезапно чучело оказалось в столбе огня. Мамонга продолжил запускать заклинание. «Огненный шар!» Огненный шар ударил по чучелу и превратил того в пепел. Интервал между активацией разных типов магии был таким же, как в Игдрасиле. Нет, даже быстрее, судя по тому, сколько времени прошло от начала до запуска магии. В игре нужно было сначала выбрать дистанцию, а затем по узунком указать радиус. «Идеально!» – машинально произнес Мамонга из-за удовлетворительных результатов эксперимента. «Владыка Мамонга, хотите, чтобы я приготовила еще чучел?» Аура все еще выглядела озадаченной. Она знала, что Мамонга – могущественный маг, так что она не считала показанный уровень чем-то особенным. Но Мамонга и хотел, чтобы близнецы так считали. Этим примером он достиг своей цели. «Нет, я хочу провести другой эксперимент». Отказавшись от предложения Ауры, Мамонга перешел к следующему испытанию. Сообщение. Связь с гейммастером. Если вы вдросили применить магию сообщения, пока человек, с которым нужно связаться, находился в игре, послышатся телефонные гудки. Если гудков не будет, связь отключится. Сейчас было такое чувство, будто он в середине сознания к чему-то прислушивается. Он ощущал, словно протянулась длинная нить в поисках человека с которым нужно связаться. Мамонга впервые испытывал такое чувство. Это было очень трудно описать. Прошло уже некоторое время, а признаков контакта не было. И эффект сообщения завершился. Внутри возникло сильное разочарование. Мамонга повторил ту же магию. Но на этот раз выбрал не гейммастера, а одного из старых компаньонов, члена гильдии Аинс Уалгуун. После девяносто попыток с никаким результатом, он уже было почти сдался. Он послал сообщение всем членам гильдии, но соединения не было. Подтвердив это, Мамонго слегка покачал головой. Даже если он знал, что его давно покинули, как только факты оказались перед глазами, он все же сильно разочаровался. Наконец он применил магию, чтобы связаться с Себастьяном. Соединение установлено. Так он определил, что магия сообщения работает, и в этом мире она не ограничена одними местными. Владыка Мамонга в разуме послышался глубоко уважительный голос. Мамонга подумал, что, наверное, на той стороне Себастьян почтительно поклонился, как и он во время разговоров по телефону делал в настоящем мире. Пока он думал об этих глупостях, продолжалась тишина. Себастьян посчитал это странным и обратился снова. «Могу я спросить, зачем вы меня вызвали?» «Ах, извини, я на секунду задумался. Что происходит снаружи?» «Вокруг одни луга, и я не нашел ни одной разумной жизни». «Луга? Не болото?» Великий склеп Назарика должно окружать большое болото. Оно было домом, похожему на лягушку-монстру под названием Цвик. В болоте было много окутанных густым туманом ядовитых топий. «Да, вокруг луга». Мамонго невольно улыбнулся. «Это уж слишком». «Весь великий склеп Назарика перенёсся в неизвестное место?» «Себастьян, там ничего не плывёт по небу?» «Или же не видно каких-то признаков магии?» «Нет, не вижу ничего подобного». «Вверху бескрайнее небо, как на шестом этаже». «Что? Небо, говоришь?» «А вокруг нет ничего странного?» «Нет. Мы нигде не нашли ничего странного. Кроме зарика здесь наружу нет никаких других строений». «Неужели... Неужели...» «Что же сказать?» «Похоже, Мамонго не мог заставить себя в это поверить». «Однако сердцем он уже знал, что это правда». Себастьян молчал, ожидая приказаний. Мамонга посмотрел на левый наруч. Через каких-то 20 минут начнут приходить стражи. В таком случае ему оставалось отдать лишь один приказ. «Возвращайся в течение 20 минут. Вернись в Назарик и иди на арену, где должны собраться все стражи. Расскажешь нам все, что видел?» «Да, сэр. Поэтому, прежде чем возвращаться, собери как можно больше информации». После этого мамонга отключил сообщение. Он подумал было, что все уже подошло к концу, и почти вздохнул, но тут вдруг вспомнил, что на него смотрят две пары глаз. Сейчас, когда они увидели силу посоха, нужно позволить им ее испытать. Взявшись за посох, мамонга заколебался, какую магию использовать. В посохе Айнс Уолгуун скрывалась бесчисленная сила монстров. И если Мамонга этого пожелает, может применить быстрый призыв. Относительно великолепная небольшая магия. Призыв первобытного огненного элементаля. Подумал Мамонга и выбрал огненный драгоценный камень. Затем активировал скрытое внутри заклинание. Призыв первобытного огненного элементаля. Отвечая Мамонге, камень во рту змеи задрожал. И из него полилась мощная сила. Мамонга поднял вверх посох Айнс уалгуун, перед ним начал накаляться огромный шар света. Из шара появился другой шар, побольше, вокруг которого вихрем закрутился огонь. Пламя завращалось всё быстрее и быстрее, пока наконец не стало огненным торнадо 4 метра в диаметре и 6 метров высотой. Воздух вокруг стал адски горячим. уголком глаза он увидел перед аурой имаром, Два больших туловища наследников драконов. Горячий воздух, потрескивая, налетел на плащ Мамонги. Не было бы удивительным, если бы после такого невероятного жара остались ожоги. Но Мамонга уже преодолел изначальную слабость нежити. У него было полное сопротивление огню. Вскоре большой и ослепительно яркий огненный торнадо, достаточно сильный, чтобы расплавить металл, начал собираться в человеческую форму. Первобытный огненный элементаль среди элементалей был одним из могущественнейших. У него был уровень выше 85 -го. Как и с волком лунного света, Мамонга тоже ощутил удивительную связь между собой и элементом огня. «Вот это да!» – поразилась Аура, неотрывно глядя вперёд. «Сама она не могла вызвать высшего элементаля». Так что у неё на лице появилась радость, как у ребёнка, получившего рождественский подарок. «Хочешь поединок? А? А? А?» На мгновение остолбенев, Аура, придя в себя, показала невинную детскую улыбку. Хотя для ребёнка её улыбка была немножко... нет, даже очень свирепой. Как только она коснулась стоявшего рядом Мара, улыбка сменилась назад на более детскую правда можете даже уничтожить его это неважно пожал плечами мамонга силой посоха можно было вызывать по одному первобытному огненному элементалю в день другими словами завтра он сможет вызвать нового так что даже если элементаль будет уничтожен это не будет такой уж большой потерей а мне вдруг вспомнилось что у меня есть другие срочные дела мар Аура крепко схватила Мара за руку, не давая тому сбежать. Её улыбка заставила Мара замереть. Для Мамонги это была милая девичья улыбка, но в глазах брата это была совсем иная улыбка. У Мара невольно застыло лицо. Его потянули к элементалю, забегав глазами в поисках помощи. Он, в частности, словно на лице расцвел цветок, посмотрел в сторону Мамонги. Но Мамонга лишь помолился в ответ. Оказавшись на месте, цветок сразу же завёл. «Но вы двое просто поиграете с ним. Если поранитесь, не вините меня». «Хорошо!» – воодушевлённо ответила Аура. Ну а от Мара послышалось какое-то невнятное бормотание. Мамонга счёл, что тот не будет за это держать на него зла. Он хотел протестировать связь с Элементалем, и дал команду Близнецам атаковать. Элементали обволокло насильственное пламя. Аура и Мар атаковали вместе. Аура била кнутом, а Мар наносил урон магии. Похоже, они справятся с легкостью. Мамонга на время отстранился от лицезрения этой битвы силы и задумался над тем, как должен продолжать исследовать этот мир. Магия и активация предметов уже подтвердились. Значит, дальше следует протестировать экипировку. В особенности свитки и палочки. Магические предметы наподобие свитков разрушаются после применения. А палочки и короткие посохи нужно перед использованием заряжать магией. У Мамонги было много магических предметов. Он больше любил их хранить, нежели использовать. Такой уж у него был характер. Он чувствовал сожаление, когда использовал расходные предметы. Даже перед боссами ему не хотелось использовать самые передовые зелья восстановления. Его нельзя было назвать осмотрительным, просто он был скупым. Вот так вот предметы и начали постепенно накапливаться. В Эгдрасиле Мамонго держал такие предметы в ящике. Куда он делся теперь? Мамонго представил, как открывает ящик с предметами, и начал нащупывать рукой в воздухе. Рука вдруг прошла сквозь что-то, и частично исчезла. Будто Мамонга просунул её в открывшееся окно. В месте, где изначально ничего не было, образовалось отверстие с несколькими прекрасными палочками внутри. Отверстие было таким же, как ящик предметов Игдрасиля. Он задвигал рукой, и предметы внутри изменились. Внутри были свитки, короткие посохи, оружие, броня, украшения, драгоценные камни а также лекарства и другие расходные магические предметы. Количество было просто невероятным. Мамонга невольно расслабился и улыбнулся. С этим даже если весь Назарик станет ему врагом, у Мамонги будет достаточно, чтобы гарантировать себе безопасность. Безучастно глядя на бой Аура и Мара, Мамонга начал подводить итоги на основе полученной информации. НИП, которых он встретил, запрограммированы, Нет, они ничем не отличаются от людей. Программа просто не может показать такие точные эмоции. Следует признать, что по какой-то причине они все стали как люди. И что это за мир, он не знал. Раз можно использовать магию из Игдрасиля, значит будет уместным предположить, что он сейчас в игре наподобие Игдрасиля. Но по его собственному суждению это сомнительно. Мир вообще не похож на игру. Так он все же в игре? Или в другом мире? Должно быть что-то из двух. Хотя немного странно будет это прямо спрашивать. Как следует встретить будущее? Нужно узнать, насколько Игдрасиль повлиял на этот мир. Если монстры в Назарике и Нип основаны на электромагнитных данных из Игдрасиля, врагов здесь быть не должно. Трудность в том, что кроме электромагнитных данных, в них есть некие другие данные. Тогда следует к ним относиться по-другому. Одним словом, пока у него здесь высшая позиция, следует вести себя величественно и в соответствии своему положению. Что делать в будущем? Нужно действовать осторожно и попытаться собрать всю возможную информацию. Хотя еще не ясно, как этот мир устроен. Сейчас Мамонга просто невежественный путешественник. Если это иной мир... «Следует ли пытаться найти дорогу назад? Вряд ли. Если бы в старом мире были друзья, тогда да. Наверное, будь живы родители, было бы разумно поискать дорогу домой. Если есть семья, которую нужно поддерживать, или девушка. Но его никто не ждал. В старом мире он был простым офисным служащим. Когда после работы возвращался домой, заходил в Игдрасиль и ждал там своих друзей». Боюсь, в будущем такого больше не будет. Тогда какой смысл возвращаться? Но если есть возможность вернуться домой, следует найти выход. Иметь еще один вариант всегда лучше, поскольку снаружи может быть ад. «Что делать теперь?» Отразились эхом одинокие слова Мамонги.